Явление третье. Те же и Варвара, потом Катерина. Варвара у калитки поет. «За рекою за быструю мой Ваня гуляет, Там мой Ванюшка гуляет». Кудряш продолжает. «Товар закупает», свищет. Варвара сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису. «Ты, парень, подожди, дождешься чего-нибудь?» Кудряшу. «Пойдем на Волгу». Кудряш. «Ты что ж так долго ждать вас еще? Знаешь, что не люблю?» Варвара обнимает его одной рукой и уходит. Борис. я сон, какой вижу. Это ночь, песни, свидания. ходит, обнявшись. Это так ново для меня. Так хорошо, так весело. Вот я жду чего-то. А чего жду, и не знаю. И вообразить не могу. Только бьется сердце, до да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей. Дух захватывает. Подгибаются колени. Вот какое у меня сердце глупое. Раскипиться вдруг, ничем не унять. Вот идет. Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю. Молчание. Это вы, Катерина Петровна? Молчание. Уж как мне благодарить вас, я и не знаю. Молчание. Как бы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! Хочет взять ее за руку. Катерина с испугом, но не подымая глаз. Не трогай, не трогай меня! Ах, ах! Борис, не сердитесь. Катерина, поди от меня, поди прочь, каянный человек. Ты знаешь ли, ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда. Ведь он камнем ляжет на душу, камнем. Борис, не гоните меня. Катерина, зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до горбовой доски. Борис, вы сами велели мне прийти. Катерина, да пойми ты меня, враг ты мой. Ведь до гробовой доски. Борис. Лучше бы мне не видать вас. Катерина с волнением. Ведь что я себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли? Борис. Успокойтесь. Берет ее за руку. Сядьте. Катерина. Зачем ты моей погибели хочешь? Борис. Как же я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас больше всего на свете? Больше самого себя. Катерина. Нет, нет, ты меня загубил. Борис. «Разве я злодей какой?» Катерина, качая головой. «Загубил, загубил, загубил!» «Борис, сохрани меня, Бог! Пусть лучше я сам погибну!» Катерина, «Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивший дом, ночью иду к тебе?» Борис, «Ваша воля была на то!» Катерина, «Нет у меня воли! бы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе!» Поднимает глаза и смотрит на Бориса. Небольшое молчание. Твоя теперь воля надо мной. Разве ты не видишь?» Кидается к нему на шею. Борис обнимает Катерину. «Жизнь моя!» «Катерина, знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось». «Борис, зачем умирать, коли нам жить так хорошо?» «Катерина, нет, мне не жить. Уж я знаю, что не жить». «Борис, не говори, пожалуйста, таких слов. Не печаль меня». «Катерина, да, тебе хорошо. Ты вольный казак, а я?» Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею? Катерина. Э, что меня жалеть? Никто виноват. Сама на то пошла. Не жалей, губи меня. Пусть все знают. Пусть все видят, что я делаю. Обнимает Бориса. Коль я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься. Борис. Ну, что об этом думать? благо нам теперь то хорошо катерина и то надуматься то да наплакаться то я еще успею на досуге борис а я был испугался я думал ты меня прогонишь, катерина улыбаясь прогнать где уж с нашим ли сердцем как бы ты ни пришел так я кажется сама бы к тебе пришла борис я и не знал что ты меня любишь, катерина давно люблю словно на грех ты к нам приехал как увидела тебя Так уж не своя стала. С первого же раза, кажется. как бы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой. Иди ты хоть на край света. Я бы все шла за тобой и не оглянулась бы. Борис. Надолго ли муж-то уехал? Катерина. На две недели. Борис. О, так мы погуляем. Время-то довольно. Катерина. Погуляем. А там? Задумывается. Как запрут на замок. Вот смерть. Они запрут, так уж найду случай повидаться с тобой. Входят кудряши Варвара.